Часть вторая. Глава 27 седьмая. Поток. Потоки воды низвергаются с небес и барабанят по крыше. Дождевые струи стекают по окну. Вдобавок запотело стекло, и сколько ни протирай, а снаружи ничего не видно. Окрестности по обе стороны дороги слились в пятно. Летняя гроза налетела внезапно и так же стремительно унеслась, погромыхивая. Из-за туч выглядывает солнце, и капли сверкают бриллиантами на умытом стекле. Из окна виден край радуги. — Укачивает? — тошнит, — спрашивает Егор заботливо. В последнее время он беспокоится обо мне по любому поводу и без. — Сейчас расхлюпаюсь от переизбытка чувств. Уже привыкла. И правда, я свыклась с тряской, и меня почти не мутит. Скоро прибудем на место. Мы приедем. Документы, удостоверение личности, визы, разрешение на въезд и на ввоз, деньги у Егора во внутреннем кармане ветровки. Две вместительные сумки громоздятся на соседнем сиденье. Колесо попало в ямку, и я подпрыгиваю. «Тише там!» — кричит Егор водителю. «Куда уж тише! До ночи бы доползти!» Отвечает тот, но сбавляет скорость. Во рту у него трубка. Непонятно, для значимости или по прямому назначению. Мунштук затерялся в богатых пшеничных усах, свисающих до подбородка. «Ударилась? Где болит?» Нападает с расспросами Егор. «Всё хорошо!» Глажу его по руке. «Всё отлично!» Егор выгружает сумки и... И подает мне руку. Двери с шипением закрываются, и автобус уезжает, фырча и плюясь выхлопами. Мы единственные пассажиры. Егор забрасывает сумку на плечо, вторую хватает за ручки. Я иду налегке, потому как он запретил поднимать что-либо тяжелее носового платка. Наш перевалочный пункт – комендатура. Впереди безликое двухэтажное здание – Серая коробка с прорезями окон и дверей. А еще полосатый шлагбаум, колючая проволока, ежи и противошинная цепь поперек дороги. Меня потряхивает, несмотря на выпитый пузырек успокаивающих капель. Лужи стремительно высыхают. Гроза прошла. Удушливая жара вернулась. У комендатуры несколько военных. Здоровенные детины в камуфляже курят и похохатывают. Заметив нас, замолкают и расступаются. У них высокие армейские ботинки на шнуровке и оранжево-зеленые береты. И автоматы. Дежурный комендант за стойкой обмахивается папкой. По мясистому лицу щедро стекает пот, мокрые пятна расползлись под мышками. Он долго изучает документы, проглядывая строчку за строчкой. Смотрит на свет, сверяет подписи. Что произойдет, если комендант решит, будто расчеркушка рубли подделка? Нам позволят уйти по добру-поздорову или арестуют? Сядь, — приказывает Егор, и я подчиняюсь. Наверное, его допекло мое нервное постукивание пальцами по стойке. Наконец, на наших визах появляется оттиск штампа на полстраницы. Разрешение на въезд бессрочная и останется в комендатуре. Документ строгой отчетности будет храниться здесь до тех пор, пока мы не покинем охраняемую зону. Однако не стоит расслабляться. Начинается проверка содержимого сумок. Но прежде мы сдаем в камеру хранения три десятка металлических сейфов, телефоны, амулеты, обереги, артефакты и иные вещи, запрещенные к провозу. Кстати, Сунге с дьяволи вышло затруднение. Из-за кольца мне чуть не отказали во въезде, но отец Егора добыл отдельное разрешение на ввоз фамильного раритета. Брошку святыми прутиками или не заметили, или посчитали обычной бижутерией. Да и Егор, готовясь к поездке, тщательно проверил незатейливые украшенницы и не нашел в плетеном узоре ничего подозрительного. Правда, иллюстрации в старинной книге из семейной библиотеки Милешиных объяснили, что узелки из веточек символизируют защиту от зла. Дверца блокируется оттиском пальца. С этого момента содержимое сейфов будет дожидаться нас. Надеюсь, телефон не успеет разрядиться, говорит Егор. Он намекает, мы ведь ненадолго приехали, да? Погостим и сразу домой. Конечно, не успеет. Отвечаю, и Егор знает, что это вранье. Достаточно вспомнить мое невменяемое состояние в последние дни перед отъездом. Если уж я забывала поесть, что говорить об остальном? Дефенсоры остаются с нами. Красная диагональная полоса на визе означает иммунитет, неприкосновенность. Бывают гости столицы, а мы гости побережья. Сначала на досмотр отводят меня, и женщина в униформе и в медицинских перчатках предлагает раздеться. Заставляет расплести косичку и дотошно перебирает пряди. Затем на досмотр уходит Егор. Пока он отсутствует, мою сумку взвешивают. Лимит не более 20 килограмм на одно лицо. Я уложилась в 19 килограмм, взяв самое необходимое. Вернее, уложился Егор. Это под его контролем было выбрано надежное, теплое, ноское, легкое, многофункциональное. И вдобавок компактно уложено. В общежитии мои отделения в платяном шкафу стонали под игом хаоса и беспорядка, а другая половина шкафа, занимаемая Егором, победила бы в конкурсе идеальных полок. С улицы вываливаются военные и рассаживаются на скамейке У одного из них шипит и курлыкает рация. Третий, третий, прием. Мужчина в кителе и в медицинских перчатках – ревизор. Он вытряхивает содержимое моей сумки в пластиковый контейнер, осматривает каждую вещь, сверяется списком, указанным в разрешении на ввоз, и бросает на движущуюся ленту. Та ползет за черные шторки. Там мои вещички просвечивают на предмет виз улучшений. Улучшенные вещи запрещены к ввозу на побережье. А то я не знаю. У меня было достаточно времени, чтобы проштудировать всю имеющуюся литературу о побережье и запомнить советы Константина Дмитриевича. Поэтому наши сумки не имеют повышенной вместимости, а пятна от травы придется застировать Чувствую затылком взгляды военных, и меня не покидает ощущение сальности, и липкости. Хорошо, что возвращается Егор. Пока укладываю свои вещи, настаёт черёд его сумки. Неожиданно один из военных с тремя оранжевыми полосками на погонах подходит и забирает с ленты банку. Это кофе, любимый сорт Егора. Его неприходящая любовь и слабость. Он предпочел отказаться от пары лишних футболок, но выделил в сумке местечко для банки кофе. — Почему? — спрашивает Егор. — Спокойно спрашивает, но я замечаю сжатые кулаки с побелевшими костяшками. — Кстати, кофе молотый в количестве 50 грамм включен в список предметов, разрешенных к возу. — Потому? — отвечает Дылда и кидает банку товарищу. — Я здесь хозяин, понятно? помещении повисает молчание. Дежурный комендант уходит за перегородку. Ревизор делается глухим, слепым и безучастным. Я знаю, Егор может с легкостью создать пятиуровневое убийственное заклинание. И тогда нас расстреляют на месте. Пожалуйста, не дай ему поддаться на провокацию, возношу беззвучную мольбу к потолку. Егор отворачивается к движущейся ленте, Но спокойствие дается ему нелегко. Желваки гуляют, губы плотно сжаты. Мой мужчина борется с яростью. Когда вещи уложены, дежурный комендант вручает наши документы. Нам не дарят рекламные буклетики, не желают счастливого пути и не машут платочками. Егор взваливает на себя сумки с переворошенным содержимым и направляется к двери с табличкой «Переходная зона». 15 метров. Я тороплю следом и на выходе слепну от яркого солнца. Увы, солнцезащитные очки здесь под запретом. Нам предстоит пройти коридором, отгороженным колючей проволокой. Замедляю шаг и отстаю от Егора. Как во снах. спаханная полоса земли по обе стороны уходит в бесконечность. Рядом с ней тропинка для пеших патрулей. Вдалеке маячат черные точки. Это дневной обход. Параллельно проезжая дорога для автотехники, наверное, для бронетранспортеров и танкеток. Вышки слева и справа. С одной из них посылают мимолетный блик. Это снайпер, скучая, разглядывает нас в оптический прицел. И колючка, колючка. Стоит тихий гул. Проволока находится под напряжением почему-то нет собак я думала они будут рваться с цепи заливаясь хриплым простуженным лаем его поторопись окликает егор и я ускоряю шаг впереди глухой бетонный забор без начала и конца и массивные железные ворота высотой метров пять с белой буквой в на металле во всю ширь крутятся ролики и мы просачиваемся в узкую щель Ворота ползут обратно, отрезая от большой земли. Вот и все. Мы на побережье. И что теперь? Спрашиваю, отпив из бутылки, и предлагаю водичку Егору, но он отказывается. Сделаешь один глоток, а выдуешь ведро. Напоминает мне прописную истину. Знаю, но очень уж жажда замучила. Мы дошли до ближайшей рощицы и теперь сидим на травке в тенечке. От ворот проселочная дорога весело бежит метров двадцать и теряется, сворачивая в поле. От недавней грозы не осталось и следа. На земле разводы от высохших капель, два часа назад долбивших из грозовой тучи. Парит, и от того делается еще душнее. Воздух стоячий и горячий. — За нами приедут. Говорит Егор уверенно. Нужно ждать. И мы ждем, ждем. И полежали уже, и печенюшек пожевали. Я успела успокоиться, хотя поначалу переволновалась до дрожи, представив, что мы сидим у дороги, по которой когда-то ходили мой дед и мама. Может, пойдем потихоньку? Посмотри, Эва, там пекло и ни одного кустика. Потерпи, недолго осталось. Потерплю. Это нетрудно. У меня терпение вагон и маленькая тележка. Я дожидалась окончания четвертого курса и получения аттестата. Стойко перенесла бюрократическую конетель с оформлением бумаг на въезд. Сцепив пальцы, терзалась ожиданием в поезде, ползущем на запад, и заразила Егора нервозностью. На самом деле трудно удержаться зная, что осталось сделать последний шаг до родного дома. Да, мама. Сначала послышалось слабое гудение. Затем надрывный рев приблизился, и, наконец, на взгорке показалась машина. «Эй!» — скрикнул Егор и замахал кепкой. «Что за убожество?» — пробормотал, когда автомобиль остановился на обочине. «И точно!» Машина напоминала глубокого инвалида со следами ржавчины, помятостями и трещинами на лобовом стекле. И все же за техникой следили, смазывали и подкрашивали. Но при имеющемся уходе она будто сошла с подборки архивных журналов. Еле сто, если не двести, отметила я. Довоенная модель, каппа, выпускали во времена молодости деда определил мой мужчина зоркий взглядом. «Будем сидеть или поедем», — крикнул задорно водитель, высунувшись из окна. «Помоги с сумками», — ответил ему Егор. Хозяин машины, хлопнув дверцей, направился к нам. По мере того, как он приближался, лицо Егора мрачнело, а я замерла, не поверив своим глазам. «Тёма? Это ты?» Это и вправду оказался Тёма. С милой ямочкой на подбородке и с волосами, собранными в хвост. Реальный, настоящий Тёма, в потертых джинсах и растянутой футболке. Последняя наша встреча состоялась полтора года назад, под Новый год, в столице. А теперь парень оказался здесь, на побережье. «Смотри, Красуля, я побрился для тебя!» Развел он руки, предлагая кинуться в дружеские объятия на «Оцени подвиг! Борода успела отрасти до колен!» Егор не разделил со мной радостное изумление неожиданной встречей. Наоборот, притянул к себе и потребовал ледяным тоном. «Эва, покажи ему!» «Разве ж прилично хвастаться с разлёту, не успев толком поздороваться со старым знакомым?» «Покажи Велел Егор холодно, и его глаза сузились, превратившись в щёлки. Наверное, прикидывал, «Как удачнее подобраться к Тёме и врезать!» Я протянула руку парню. «Вот». «Скажи ему», — приказал Егор. «Есть мой командир. Молчать не буду, но всё равно смущаюсь. ну я замуж вышла». «Красивое колечко! Поздравляю!» Улыбнулся парень весело. «А где муж? Оставила на большой земле?» Егор дернулся и громко вздохнул, набирая воздух в легкие перед тем, как броситься на шутника. «Не, вместе с ним приехала», сказала я и поцеловала Егора в щеку. «Понимаю. Я бы тоже не оставил красавица жену без присмотра», подмигнул Тема, а муж сжал меня, вызвав сдавленное «Ой!» «И как тебя величать-то теперь?» «Так и величать. милёшина Эва Карловна». Почти три месяца как замужем. А Егор, значит, счастливый супруг. Только вот счастье на его лице в данный момент не наблюдается. примечание автора. «Унгис дьяволи» Перевод с новолатинского «Коготь дьявола».